Кай отошел к боковому пределу храма, где его уже ждала Джана. Слава Господу! Девчушка ничего не стала спрашивать, и он смог в полной мере насладиться принятием Святого Духа. Наконец-то! После долгого перерыва причастие пролилось на душу благословенным бальзамом, наполнило тело невероятной энергией, силой, жизнью. Как долго он ждал этого невыразимого чувства, легкости, возвышенности, духовного полета, и как сладости наказался миг вкушения тела и крови Христовой. Он был единственным, кто прошел таинство. Брат и сестра штрауб причащаться не стали. По словам Евы, оба нарушили положенный перед священным действом пост и потому не смели вкушать Святого Духа. Сабир, находившийся за их спинами, долгую службу терпел молча, но из храма не уходил, не язвил и не злословил по своему обыкновению. Напротив, слушал, казалось, очень внимательно, пытаясь разобрать латинскую речь. Лишь насмешливый прищур синих глаз выдавал в Оссине неверие. — Господин! — едва слышно позвала Джана, не сильно сжимая его пальцы. — Ты светишься! Девочка плохо говорила по-арабски, в основном на местном диалекте, понять который могли только Сабир с Аминой. Кай спустя пару дней тоже начал разбирать отдельные слова, отдаленно похожие на уже знакомые арабские. И Этим они обходились, объясняясь друг с другом жестами, знаками и отдельными фразами. — Скоро пойдем? — не дождавшись ответа, едва слышно спросила Джану. — Скоро пообещал Кай, крепко сжимая тонкую ладонь. Личико девочки вспыхнуло от удовольствия. Она прижалась щекой к их рукам и замерла так надолго, ни разу больше не пожаловавшись на тягость ожидания. Кай наслаждался полным отсутствием боли и невероятной энергии, наполнившей его существо. Так замечательно он не чувствовал себя уже давно. Он знал, что святое причастие помогает в исцелении душевных и телесных ран, но никогда не пробовал его как средство для последнего. И тем не менее это оказалось так. Молодой рыцарь ощущал себя превосходно, понимая, что готов в путь хоть сейчас. Тем более, что и еще один долг, долг своей совести, продиктованный не столько необходимостью, сколько чувством благодарности и искренней дружеской привязанности, он уже выполнил. Кем бы ни был Сабир, и какие бы помыслы в отношении христианской реликвии не вынашел, Кай попросту не мог относиться к нему иначе. Ассасин оказался рядом, когда он нуждался в помощи, и крестоносец собирался отплатить ему добром за добром. Что бы сам Сабир не испытывал к нему, Кай уже считал его другом, а потому не колебался на вчерашней исповеди, веря, что Господь его порыв управит во благо. В смерть отца он по-прежнему не верил, полагая, что они так или иначе разминулись пути, а значит, когда-нибудь его послание достигнет адресата. В Акре их больше ничего не держало. На улице он высказал свое предложение всем. — Завтра, — обратился он к спутникам, — выезжаем в Хатин. Оживилась даже Амина, ожидавшая компанию снаружи, на широкой скамейке. — Доедешь ли? — с сомнением проворчал Гуга, пытливо оглядывая крестоносца. Кай долгий взгляд выдержал. — Я выезжаю завтра, — еще раз повторил он. — Кто желает, может присоединиться. Сабир усмехнулся, посмотрев на юного лорда с новым интересом. Штрау пробуравил крестоносца еще одним долгим взглядом, но в конце концов хмыкнул, хлопнул Кая по плечу громадной ладонью, рявкнул с явным удовольствием. «Клянусь, Мадонной, ты мне нравишься, англичанин! Едем! Спекся я уже в этом городе!» Кай коротко улыбнулся, поводя ушибленным плечом. «Что домины и Джаны?» «Останутся со мной», — решительно заявила Ева, крепко сжимая ладонь потупившейся арабки. «До тех пор, пока в Ордене не появятся места для обеих». «Отлично». Тогда Джана коротко дернула Кая за рукав, что-то негромко спросила. «Рыцарь сразу не понял, но Сабиру услужливо перевел, пряча хитрую смешку. Просится с тобой». «Куда?» — не понял Кай. «Куда угодно». Пожал плечами ассасин. Маленькой плутовке все равно. Амина тем временем обратилась к девочке, но Джана лишь крепче сцепилась в руку рыцаря. Сэр Кайлойд мысленно вздохнул, но отталкивать от себя дитя не решился. Скажи ей, что этот день мы проведем вместе, прервал бесполезные уговоры он. А завтра я уеду, но обязательно вернусь. Амина перевела и Джана тут же оживилась, улыбнулась, глядя снизу вверх на господина, засияла, не смущаясь даже под перекрестными взглядами взрослых. — Вот шельма! — покачал головой Гуга. — И откуда ты таких только берешь, сэр Кай? Амина вспыхнула, и Ева поспешила разговор закруглить. — Мы на рынок! — заявила леди Штрауп, беря рабку под руку. Надеюсь, Гуго в воскресный день я могу рассчитывать на то, что ты явишься домой вовремя?» Госпитальер покраснел не от смущения, от гнева, но любезная сестра ждать не стала. Бросив быстрый взгляд на Сабира, Ева фон Штрау претировалась с новой подругой в направлении площади. — Видал? — обратился каю рыжий рыцарь. — Знай, кого собрался брать в жены. Легкий рунянец заиграл на скулах крестоносца, когда он ответил. Ты прости меня, сэр Гуга, но я еще не просил руки твоей сестры. — А зря! — гакнул Штрауп почти раздраженно. — Чего ждешь? Я для тебя всех женихов разогнал, а ты... — Не всех, Франк, — спаская от праведного гнила Сабир. — Есть еще я. Краска спала с лица Гуга. Медленно и страшно он обернулся к спокойному ассасину. Потребовал кратко. — Повтори. — Говорю, что ты забыл про меня, сэр Гуга, — невозмутимо сказал Сабир, — и что я не отказывался от прав на твою сестру. Кай успел перехватить руку Штрауба до того, как-то выхватила из ножен меч. — Не перед храмом, — выпалил крестоносец первое, что пришло на ум. — Ты! Ты! — задохнулся от ярости госпитальер, отстраняя рыцаря и надвигаясь на ассасина. — Ты! я! — согласился Сабир, отступая перед превосходящим напором. — Прошу руки твоей сестры, сэр Гуга. А если ты не готов к подобному предложению, попрошу позже. Впереди долгий путь. Внезапно Штрауб остановился, смерил ассасина долгим взглядом выпученных глаз и раскохотался, качая лохматой головой. — А я уж был поверил! Не шути так больше, араб! Внезапно серьезно и с угрозой в голосе проговорил Гуга. — Во второй раз я твоего дикого юмора не пойму. Если б не сэр Кай, я бы тебя и в первый раз зарезал прежде, чем разобрался. — Это ж надо! Снова повысил голос госпитальер. — Грязный палестинец, а наглости больше, чем у англичанина. — Я не палестинец, я перс, — вернул Сабир. Но слова успешно пролетели из одного уха Штрауба в другое, счастливо минуя мозг. — Один черт! «Арабы вы все! Дикое племя! Что палестинцы, что персы — все едино!» Сабир наградил германского рыцаря почти сочувствующим взглядом. «Безродный и нищий оборванец!» — продолжал возмущаться Гуга, пораженный нахальством их проводника. «Как ты вообще посмел?» «Как там, — говорил сэр Кай?» — хитро улыбнулся перс. «Я не безродный и не нищий, сэр Гуга. Глаза обманывают тебя!» И, предвосхищая твой вопрос, мой отец тоже богат. Возможно, не так, как лорд Лойт, но я старший сын. И ради твоих амбиций могу снова напомнить ему об этом. Если потребуется, даже в ноги упаду, — усмехнулся ассасин. Он простит и примет. Титул, деньги. Этого будет достаточно, чтобы повлиять на твое решение. Блудный сын, — недоверчиво хмыкнул Штрал. И что ты о себе возомнил, араб, что я отдам единственную сестру за мусульманина, даже со всеми нечестивыми титулами и богатствами?» «Гуга», — прервал излияние германского рыцаря Кай, — «мне кажется, вы оба немного торопитесь. Или я ошибаюсь, или леди уже здорова». Негромкий голос крестоносца подействовал на обоих, как ушат холодной воды. Штрауп нахмурился, бросая мрачный взгляд на ассасина. «С тобой еще не закончили!» — предупредил он. «Что до тебя, сэр Кай?» «Увидимся на рассвете!» — закончил за него молодой рыцарь. «У городских ворот. Джану я приведу к вам позже». Госпитальер осекся на полуслове, пожевал губы словно в раздумьях, сказать ли что еще или оставить все как есть, и в конце концов склонился ко второму, махнув рукой обоим. «Пойду готовиться!» Решил он, наконец, «должен же кто-нибудь в отряде позаботиться о вооружении и защите!» «Был бы очень признателен сэр Гуга», — согласился Кай, провожая рыжего рыцаря взглядом. Штрауп еще не скрылся из виду, когда голос подал Сабир. «А ты не так прост, как кажешься, сэр Кай, полон сюрпризов!» «Это плохо», — уточнил Кай, обнимая льнющую к нему Джану. «Это занимательно!» — Значит, настоящий Кайлойд — тот рыцарь, который отпустил меня в акре, несмотря на преимущество в положении, а вовсе не полумертвый крестоносец, которого я подобрал в пустыне. Молодой лорд рассмеялся, покачивая головой. — Ты меня тоже удивил, Сабир. Вот уж не думал, что ты заговоришь о женитьбе. — Разве это не естественно для мужчины — найти женщину, завести семью? — Но... «Ты не совсем...» — не сразу нашелся Кай. «Не совсем мужчина. Ты убийца!» — вывернулся из щекотливой ситуации рыцарь. «Я не думал, что ассасинам шейха разрешено жениться». «Мы же не монахи!» — усмехнулся Сабир. «Мы не прокаженные. И убери свой взгляд, полный сомнений, крестоносец!» «Говоря о прокаженных, я имел в виду физический недуг, а не духовный. Кто может похвастаться отсутствием последнего?» «Никто!» — согласился Кай, изумляясь разговору все больше. «Но ты меня все-таки удивил. Тебе так понравилась Ева. И, прости, но ты уверен в ее благосклонности?» Ассасин улыбнулся почти мечтательно, но ответил не сразу. «Найди крест, и я отвечу на все твои вопросы!» Кай помолчал, поглаживая зажмурившуюся Джану по плечу. «Я найду», — проронил он наконец. «У меня хорошее предчувствие. Но я прошу тебя, очень прошу, Сабир. Крест должен достаться его величеству, королю Ричарду, чтобы тот смог передать его иерусалимскому епископу». «Это меня не интересует», — перебил ассасин. «Все, что мне нужно от креста, чтобы он исцелил леди Штрауб. Затем его хоть спалить можно». «Этого я и опасаюсь». Грустно сказал Кай. Животворящий крест, принявший страдания Господа на земле и получивший вместе с ними великую чудотворную силу. Как можно уничтожить то, что напитано его благодатью? Как можно так говорить, Сабир? Ты знаешь, зачем тамплиеры ищут христианские святыни? Чтобы их уничтожить. Чтобы в мире осталось как можно меньше первозданной энергии Творца. Не отец так говорил. «Не знаю, зачем святой крест тебе, но мне кажется, сам шейх велел принести его. И если это так, то ты возьмешь большой грех на душу, Сабир. Ты можешь не верить, но факт от этого не изменится. Ты станешь проклят в тот же миг». «Отец проклял меня десять лет назад», — мрачно ответил ассасин. «И еще тысячи проклятий я слышал в свой адрес от убитых но людей». «Что мне проклятие христианской святыни?» «Думаю, ты почувствуешь разницу», — вздохнул Кай. «Даром убеждению он, в отличие от лорда Джона, не обладал». «А я думаю, что ты ошибаешься, сэр Кай», — уже спокойнее продолжал Сабир. «Потому что у меня тоже предчувствие, и оно нехорошее». — Может, твой бог и наделил тебя даром провидения, но мой опыт подсказывает мне, что ожидания у нас разные, а значит, и предчувствия тоже. Поэтому отложим разговоры на потом, крестоносец, когда найдем крест и исцелим Еву. Солнце палило уже нещадно, поэтому долго задерживаться на площади перед собором они не стали. Сабир уже повернулся, чтобы идти, когда его окликнул негромкий голос Кая. «Ты веришь, что Святой Крест поможет Еве?» сосед обернулся. «Почему нет?» — хмуро уточнил он. «Должно же быть в нем что-то такое, за что режут друг другу глотки толпы народу?» «Конечно верю, крестоносец. У меня не остается другого выбора». Кай тихо рассмеялся, и Сабир нахмурился еще больше. «Что?» «Прости», — повинился рыцарь, пляча улыбку. Просто ты — самый верующий безбожник, которого я встречал. Ассасин некоторое время молча смотрел на крестоносца, затем усмехнулся тоже. — И почему ты мне так нравишься, сэр Кай? Клянусь бородой шейха, я бы не стерпел подобных слов ни от кого больше. Молодой рыцарь пожал плечами и улыбнулся. — Я тоже рад, что мы встретились, — почти серьезно сказал он. — А еще я был бы благодарен, если бы ты занялся необходимыми приготовлениями к завтрашнему пути. — Я сегодня несколько... — Занят! — выразительно кивнул Наджану Кай. Сабир хмыкнул, меряя девочку испытывающим взглядом. — Не вози с ней слишком долго, крестоносец! — — посоветовал он. — Девчонка впилась в тебя, словно ядовитый плющ. И будь уверен, она понимает все лучше нас с тобой и воспользуется своим превосходством раньше, чем ты опомнишься. — К тебе совсем нет жалости, Сабир, — упрекнул Кай. — Джана пережила столько ужаса. — И переживет нас с тобой, — хмуро перебил ассасин. «Если и есть во мне жалость, то я лучше истрачу ее на тебя, крестоносец, потому что доброта погубит твою жизнь раньше, чем это сделаю я». Каю показалось, что ассасин покинул его слегка раздраженным. Но задумываться о причинах не стал. Всему свое время. Джана проводила Сабира долгим и неулыбчивым взглядом. Затем посмотрел на Кая совершенно другими глазами. «Ты не оставишь меня?» Рыцарь удивился, но виду не подал. Он медленно опустился перед ней на корточке, заглядывая в огромные карие глаза. «Я не знаю Джана. Почему ты спрашиваешь?» «Он хочет, чтобы я ушла», — указала в направлении исчезнувшего ассасина Джана. «А ты?» Кай помолчал, держа тонкие ручки девочки в своих ладонях. «Я бы забрал тебя домой». — проговорил, наконец, он. — Уговорил бы отца отдать тебе воспитание или отправить в лучшую из женских школ. У тебя бы появилось будущее. Джана поняла только первую фразу. На смуглом лице вспыхнул румянец. Губы тронула мечтательная улыбка. Темные глаза разгорелись дивным светом. — Ты женишься на мне? Кая торопел. Затем через силу рассмеялся. — Ты же еще маленькая, Джана! — Я вырасту, — странным образом поняла его девочка. — Я буду красивой, как мама. Моя мама была очень красивой. — Ты уже красивая, — искренне сказал Кай. Джана и в самом деле радовала глаз. — Но никто не полюбит тебя сильнее, чем я, господин, — с усилием, почти на чистом арабском выговорила Джана. — И ты не найдешь никого лучше. — Как только я отыщу своего отца, я спрошу у него совета. С улыбкой прервал девочку Кай. — И если он даст свое согласие, ты поедешь в Англию с нами. — Мы будем вместе? — нахмурившись, уточнила Джана. Да, — сдался рыцарь. Девочка бросилась к нему на шею, оплела ее тонкими крепкими руками, стиснула изо всех сил. Хватка у нее оказалась, что надо. Крестоносец высвободился с трудом. — Ну все, — потрепал Джану по длинным волосам он. «Ты голодна. Я знаю неподалеку отличную харчевню. Туда часто приходят христианские паломники. Там всегда обедали и мы с отцом. А после я куплю тебе фиников. Любишь финики?» Жанна закивала, затем обернулась на оставшийся позади величественный собор. Она смотрела на него столь пристально, что Кай спросил, не рассчитывая на ответ. «Тебе понравилась служба?» «Вы молитесь там Богу?» — в свою очередь уточнила Джана. Да. Девочка посмотрела на поднявшегося с колен рыцаря, окидывая его задумчивым взглядом. — А ты пророк? — Нет. — Но ты светился! — возразила Джана, цепляясь за руку крестоносца. — Там внутри! Я видела! Так случается иногда, не стал углубляться в пояснение Кай, когда Господь посылает людям свою благодать. «Аж Бог силен!» — так же задумчиво проронила Джана, прижимаясь к рыцарю. Больше она не проронила ни слова, до тех пор, пока они не покинули церковное подворье. На узких улочках уже сновали носильщики и горожане с корзинами, спешащие с утреннего базара домой. Запоздавшие жители Акры пробирались на рынок, прячась под узкой полосой тени, отбрасываемой плоскими кровлями. Солнце постепенно нагревало город крестоносцев. Пришло самое время спрятаться под крышу гостеприимной харчевни. «Знаешь что, господин?» — обратилась к нему девочка, когда они вышли на набережную. Море блестело яркими полосами под палестинским солнцем. На раскаленном голубом небе не виднелось ни облачко. Корабли лениво застыли в порту, равнодушно позволяя основавшим по ним людям выполнять свою работу. Кай вдыхал соленый морской воздух и смотрел на запад, где находилась такая далекая теперь Родина. Пожалуй, что он соскучился по их родовому замку, по дождливой погоде и сырости, по хрустящему снегу зимой. Скорее бы закончилась эта бесполезная война. Скорее бы увидеть родные земли. «Что? Я тебя люблю!» — сообщила ему Джана, не отрывая глаз от величественных кораблей городского порта. «И очень счастлива с тобой!»